Катя приготовилась, кажется, на длинное объяснение на тему, кто лучше составит счастье Алёши и кому из них придётся уступить. Но после ответа Наташи тотчас же поняла, что всё уже давно решено и говорить больше не об чем.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 Ведь вы пойдете теперь в ваш дом. Наташа не отвечала ей, но молча и крепко поцеловала ее. «Будьте счастливы», — сказала она. «И и вы, и вы тоже», — проговорила Катя. В это мгновение отворилась дверь, и вошел Алеша. Он не мог, он...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 Ведь мы уж больше никогда не увидимся, сказала Катя. Никогда, Катя отвечала Наташе. А ну так, простимся. Обе обнялись. Не проклинайте меня.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 Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтобы он был мой, поскорей мой, и чтобы он ни на кого не глядел, никого не знал, кроме меня, одной меня. Катя Давидчья хорошо сказала. Я именно любила его так, как будто мне все время было от чего-то его жалко.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 Знаешь что, когда он оставлял меня одну, я хожу, бывало, по комнате, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю, чем виноватее он передо мной, тем ведь лучше. Да, и знаешь, мне всегда представлялось, что он как будто такой маленький мальчик,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 Мне показалось, что она сама нарочно растравляет свою рану, чувствуя в этом какую-то потребность, потребность отчаяния, страданий. И так часто бывает это с сердцем, много потерявшим. «Катя, мне кажется, может его сделать счастливым», — продолжала она. «Она с характером и говорит, как будто такая убежденная».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 Прочь, прочь. Я понял, что она в выступлении и что мой вид возбуждает в ней гнев до да безумия.